Последним упомянем сочетание мазохистских наклонностей с императивной потребностью казаться совершенным. Фрейд полагает, что самообвинение, связанное с этой потребностью, коренится в мазохистском подчинении карающей силе сверхя. Как я уже показывала, эти наклонности не являются сами по себе мазохистскими, а определяются другими факторами в структуре характера. Однако они могут возникать у человека с преобладающими мазохистскими наклонностями и в этом случае выступают не просто как самообвинение, а выглядят как желание погрязнуть в чувствах вины и как стремление страдать во имя искупления. Неневротическое обращение с чувством вины заключается в том, что человек прямо смотрит в лицо своим недостаткам и пытается их преодолеть. Это требует, однако, высокой внутренней активности, которая чужда мазохистскому типу. Разумеется, в попытках достичь искупления через страдания человек мазохистского типа следует культурной схеме. Умиротворение богов жертвой — широко распространенный религиозный образец поведения. В нашей культуре имеет место христианское верование в страдания как средство искупления. В соответствии с уголовным правом страдание является наказанием за Правонарушение, да и педагогика лишь недавно отказалась от этого принципа. Человек мазохистского типа использует такие паттерны поведения, потому что они соответствуют его структуре. Поразительно, что его готовность принять страдания в качестве наказания или бичевать себя упреками абсолютно бесполезна. Причина этого в том, что его готовность принять наказание не связана с подлинным чувством вины а служит его навязчивой потребности казаться совершенным и является в конечном счете попыткой восстановить образ своего совершенства. Наконец, базальная мазохистская структура определяет и то, какого рода удовлетворение достигается на ее основе. Приносящие удовлетворение мазохистские переживания могут быть сексуальными или несексуальными. Первые состоят в мазохистских фантазиях и перверсиях, вторые — в погружении в невзгоды и собственную никчемность. Чтобы понять загадочный факт, что страдание может вызывать удовлетворение, мы должны вначале осознать, что почти все способы, которые в ином случае обеспечивают удовлетворение, для человека мазохистского типа закрыты. Обычно он полностью избегает любой конструктивной самоутверждающей деятельности, а если все же отваживается на нее, то развивается тревога, достаточно интенсивная для того, чтобы отравить удовольствие, которое в ином случае можно было бы получить от этой деятельности. Таким образом, возможность приносящих удовлетворение переживаний исключена не только при какой-либо руководящей или творческой работе, но и вообще при любой независимой работе или просто при последовательном осуществлении целенаправленных усилий. Кроме того, вследствие потребности в самоуничижении здесь невозможно наслаждение от признания или успеха. Наконец, человек мазохистского типа не способен сознательно направлять свою энергию на службу делу. Хотя он вынужден опираться на партнера или на группу, потому что не может стоять на собственных ногах, он слишком полон тревожных опасений, чрезмерно недоверчив и эгоцентричен, чтобы добровольно и искренне отдавать себя чему-либо или кому-либо. Его неспособность проявлять активные и спонтанные нежные чувства к людям, равно как и его неспособность уступать, наносит серьезный ущерб его любовной жизни. Другие люди незаменимы для него в смысле осуществления определенных потребностей, но сам он не в состоянии питать к ним спонтанные чувства, помнить об их интересах, их потребностях, их счастье и развитии. Он может отдаваться любви к другим людям не более, чем может отдаваться делу. Таким образом, удовлетворение, которое в противном случае он получил бы от любви и сексуальности, также исковеркано.